Глава тридцать девятая Джейн подалась вперёд и напряглась так сильно, что помутилась в глазах, но видела только миссис Каннингем. Та удержала Джейн за руку. Нужно подняться. От ужаса трудно дышать. «Успокойся, моя дорогая. Наш промах. Следовало лучше подготовить тебя к жизни». Полуулыбка и лёгкая насмешка в голосе. Она словно хотела поддеть женщину, которая вырастила Джейн. Ты из чади ада. Отпусти меня, прошептала она. От неожиданности миссис Канингем разжала пальцы. Из чади ада? Oh, Jane. Довольно, она повернулась к мистеру Канингему. С его лица исчезла суровость, а вместе с ней и уверенность Джейн. Может, ей почудилось, а он ничего не говорил? Голод, миссис Канингем говорила о голоде. Чего может желать призрак? Мысли не отпускали, вытягивали последние силы. Она уже и так на ногах не стояла от усталости. А пекуны мертвы. Их больше не будет в её жизни. Как и Августина и миссис Канинги не переступила через круг, верно? Уходите, хрипло произнесла Джейн. Так больше не может продолжаться. Ей необходимо пространство, здесь не хватает воздуха. Вам лучше уйти. Я не хочу вас видеть. Она сосредоточилась, пытаясь вспомнить, как стояла на коленях у края круга. Миссис Канингим подошла и протянула ей руку. Но переступила ли она черту? "Сядь, дорогая", будто на распев протянула миссис Канингим. "Нет". Её рука не пересекала границу. Джейн сама протянула ей руку. Значит, она не входила в круг. Как и Оран? Кем бы ни был Августин, он отличался от Опекунов. Джейн вцепилась в волосы, отступая на шаг, другой головная боль становилась непереносимой. Ты так и не оправилась от потрясения. Тебе мерещатся странные вещи. Надо послать за доктором. Нет! Стоило только представить, что эти создания, нацепив личину доктора Незамеевой, появятся в доме, Как непонятно откуда взявшаяся внутренняя сила заставила Джейн встать на ноги и понесла её ноющее и измученное тело прочь из холла. Они пустились за ней словно гончие, почувствовавшие добычу. Разделённый стеной надвое холл остался позади, когда она ступила на лестницу. Спотыкаясь, положив руки на перила, она всё же смогла подняться. Что за ребячество, Джейн? Довольно уже. Отрывистые звуки голоса миссис Канингинга эхом отразились от сводов потолка. Такое поведение не пристало юной леди и молодой жене. "Ты не она", выкрикнула в ответ Джейн и повалилась на площадку второго этажа. "Может, ты умерла, как и она, но теперь ты не она. С тобой происходит что-то странное. Наша девочка сошла с ума", сокрушённо произнёс мистер Канингин. Пошлю за доктором Незамиевой. Откуда вы ее знаете? Ощетинилась Джейн и рванула вперед. Необходимо скорее добраться до безопасного места, где она сможет остаться одна. Но где такое место? Ей не возвести стены круга так высоко, чтобы не слышать их голосов. Она преодолела еще два пролета и оказалась на третьем этаже дома. Они не бежали, а шли неспешно следом, взявшись за руки, словно прогуливались по берегу реки. и значительно отстали. Рывок дал Джен небольшое преимущество, всего в несколько минут. Необходимо найти способ изгнать их. Эти голодные существа, духи умерших, явно пребывают в изменённом состоянии, и причина, Володи, всё началось с неё, с обряда над её умирающим телом. Необходимо найти её, потребовать дать ответы, представить возможные решения. Впрочем, Элади не появлялась уже несколько дней. С той поры, как её место в видении заняло нечто, ни в одном окне не появлялась светловолосая женщина с красными от крови глазами. В чём же причина? Похоже, всё происходящее взаимосвязано, определённо. Джейн бежала в спальню на третьем этаже, изредка останавливаясь лишь для того, чтобы включить газовый бран на полную мощность. Именно здесь она обнаружила дневник Элади. Единственное, что осталось от неё во всём доме. Если и можно увидеть её где-то вне крипты, то скорее всего здесь. В комнате никого не было, а на окна Джейн не смотрела, опасаясь увидеть что-то кроме полей и домиков фермеров. В ярком свете особенно отчётливо ощущалась безликость помещения. Ни стены, ни пол с потолком, ни мебель, ничто не хранило следов хозяев. Джейн поняла, что стоит напротив огромного напольного зеркала и беспомощно смотрит, надеясь вызвать образ Эллади. «Эллади, явись!» — сказала она собственному отражению. «Явись ко мне!» В ответ лишь собственный напряженный взгляд. Неудивительно, ведь Эллади и раньше приходила только по своему желанию и никогда по зову. Интересно, где она существует, когда уходит?» Джейн попробовала упорядочить собственные мысли и продумать каждую с особой тщательностью. Первое. Элади умерла, и над её телом Августин совершил обряд, возвращающий дух ушедшего обратно в мир живых. Второе. Тела магов менялись, в них начинало расти что-то неуместное. Явления и предметы меняли свою природу под воздействием магии. Третье. Наблюдая сцену из жизни Элади, Джейн увидела вместо неё пустоту. Но в сцене смерти Эллади образ ее сохранился. И потом ее дух являлся в выбранном им месте в ему угодное время. Из всего этого можно сделать вывод, что присутствие Эллади как-то связано с магией. А вот решение. С помощью магии Эллади можно заставить вернуться, а Джейн владеет магией. Соль и мел не могли удержаться на зеркальной поверхности, потому Джейн вытянула из прически шпильку и принялась чертить круг, царапая стекло. Звук оказался таким громким, что хотелось закрыть уши. Оторвав кусок тесьмы от платья, она прижала край к поверхности зеркала в том месте, где должен быть центр, чтобы сделать круг идеально правильным. Несколько раз её пугало выражение собственного лица. Спутанные волосы торчали в разные стороны, в них застряли клубки пыли, сосуды глаз полопались из-за бессонницы и уколов, и они стали почти такими же красными, как у илоди. Губы бледные и потрескавшиеся, а пальцы опухшие и перепачканы чернилами. И всё же приятно видеть отражение себя на фоне стены и мебели. Значит, она ещё жива. Она существует. Замкнув круг, Джейн уколола булавкой большой палец и принялась выдавливать кровь в бороздку. Но та растекалась по поверхности, и приходилось повторять снова и снова. Закончив, Джейн села и стала отползать. пока всё её отражение не уместилось в круге, затем переместилось так, чтобы оно располагалось по центру. Прижав колени к груди, вытянула руки, чтобы ощутить вихрь. Он скользнул по рукам, жаждая крови. Джейн возвела две защитные стены вокруг своего отражения и по другую сторону зеркала. Мысленно выстрелила тоннель и услышала в нём нарастающий гул. Что это? Она слышит, как несутся по венам потоки крови. Или за окном началась буря. Это течёт энергия, энергия, дающая силу. Джейн видела в зеркале красные глаза и спутанные волосы. Она сама уже похожа на Элади. Осталось лишь понять, когда появится именно она. Приготовившись произнести заклинание, помедлила. Элади может прийти, но вдруг ей известна не больше самой Джейн. Вдруг Элади сначала займёт место отражения, а затем заполнит и всё её тело. При чувствах, мешавших смотреть в окна Линдрич-холла, боязнь узнать правду останавливали её и сейчас. Вероятно, то же самое мешало открыть дверь крипты, когда Августина ещё можно спасти. Страх наколдовать вопреки желанию совершенно ненужное. Впрочем, у неё не осталось выбора. Негромкие шаги в коридоре говорили, что Чита Канингемов приближается. Каждое действие должно быть чётко выверено, границы определены. Ей не угадать, как мыслят Элади. Они разные. Но женщина приходила раньше, и у неё, вероятно, были на то свои причины. Но какие? Этого и знать не дано. Джейн взглянула на своё отражение и поняла, что Элади появилась. Из зеркала на неё смотрела она. Черты сразу исказились. Она приняла её в себя. По лицу потекла кровь, платье походило на рваную тряпку. Грудь поднималась при каждом вдохе. Комната изменилась. Пол потемнел, как в крипте, на него рядом с Джейн падал свет газовой лампы. Глоток воздуха застрял в лёгких, сердце подпрыгнуло, ощутив давление. Крипта. Августин жив? Единственный вопрос, который легко сформировал уставший мозг. Элди промолчала. Держаться не хватало сил. Джейн обмякла и повалилась на пол, зарывшись пальцами в волосы. Она с трудом хватала ртом воздух, но через некоторое время ей удалось успокоиться и даже выровнять дыхание. Она считала его мёртвым. Думать об этом вновь не так больно, как в моменты сознания, и всё же её не покидала надежда, от которой почти ничего не осталось. Ты была рядом, когда он умирал, пальцы сжали ткань юбки. Ты поэтому не приходила. Эллади вздрогнула и, кажется, кивнула. Джейн закричала от боли, но Элоди не шевельнулась и, как всегда, не издала ни звука. Переменно изменилась. У притихшей и сосредоточенной нынешней Элоди немного общего стой из подвала. Неизвестно, чем Августин привлекал призраков, но с Элоди все иначе. И на голодную она совсем не похожа. Сухим, как бумагой, языком Джейн облизала потрескавшиеся губы и все же рискнула спросить. «Я могу как-то это исправить?» «Спасти его!» Ведь Эллади не кивнула, услышав ее первый вопрос. О молчании не всегда можно расценивать как утвердительный ответ. Ухватившись за эту мысль, Джейн принялась ждать. Прошла, кажется, вечность, прежде чем Эллади все же кивнула. «Да». От восторга сердце подпрыгнуло в груди. «Ты мне подскажешь?» Голос звучал чуть громче шепота. И опять Эллади кивнула. Что? Скажи, что мне делать? Женщина открыла рот, но не произнесла ни звука. Она не может говорить, поэтому ответ будет только да или нет. Впрочем, дневник Лоди находился в другом месте. Но стоит представить, что он под рукой, и он уже здесь, а рядом перо. В конце концов, написанное Джейн не интересно. Дневник надо лишь показать Лоди, чтобы она сделала новую запись. Что я должна знать? спросила Джейн, подталкивая тетрадь и перо к коленям своего отражения в зеркале, чтобы помочь ему. Эллади взглянула на перо, и в зеркале оно поднялось, хотя рядом с Джейн оставалось по-прежнему лежать на полу. Затем Эллади взяла дневник и открыла на чистой странице. Мир отступил. Джейн во все глаза смотрела на печальную молодую женщину в перепачканной кровью одежде. Эллади оставалась неподвижной, только мелко тряслись пальцы. Они внутренне так похожи. От этого на глаза навернулись слёзы. Как прекрасно было бы встретиться при других обстоятельствах, возможно, в другой жизни. Джейн хотела бы понять, что заставило молодую женщину нападать, почему они обе настроены враждебно. Элди помогла ей в ту ночь, когда появился Орен, и она не являлась в Густину. Их обеих что-то связывает, нечто пока непонятное, возможно, непостижимое. Эл1 начала писать. Джейн затаила дыхание, закрыла глаза и взяла в руки тетрадь. Провела большим пальцем по стержню пера. Надо прогнать надежду, она должна не надеяться, а знать. Открыв глаза и тетрадь, она увидела три слова. Призраков не существует. Перечитав их снова, резко подняла глаза на зеркало, но увидела в нём только своё отражение. Даже когда вскочив, она подбежала к нему и вцепилась в гладкие края с фацетом. «Я не понимаю!» — кричала она и трясла его, как трясла бы за плечи Эллади. «Вернись! Этого мало! Я ничего не поняла!» «Призраков не существует!» Слова эхом вновь и вновь проносились в голове. Она видела камень на лице миссис Каннингем, видела странные фигуры в доме, слышала, что говорила доктор Низамиева о смерти и воскрешении. Составила собственное мнение о том, как Августин изменил своими действиями реальность. Канингемы появились вместе, хотя вероятность того, что они умерли вместе, ничтожно мала, и вины Джейн в этом быть не могло. Если призраков не существует, кто те существа, надевшие маски Канингемов и вытягивающие мысли из её головы? Если призраков не существует, с кем она спала, если не с Августином? Если призраков не существует, Можно ли утверждать, что Августин умер? Эти существа следовали определённым правилам. Они появлялись только после наступления темноты, а с восходом солнца исчезали. И мне удавалось зайти в её круг. Кто бы ни пришёл к ней в облике Августина, это не он и не его дух. Значит, он может быть жив. "Вернись", закричала изо всех сил и упала на колени перед зеркалом. Пальцы так надавили на стекло, что оно поддёрнулось паутиной трещин. Элади исчезла. Скажи мне, что он жив. Скажи, что он страдает. Я готова. Ведь тогда буду знать, что он ещё дышит. Если он жив, если она не совершила ошибку. Теперь она знает, как возводить стены и вызывать духов. Она вернёт дверь и освободит Августина.